Козицкий переулок проходит параллельно Глинищевскому переулку. Свое название он получил в XVIII веке по владению Козицкой, не принадлежавшему Вяземскому. но углу переулка и Тверской улицы, номер 1/14, магазин Елисеева, выходящий в переулок боковым фасадом. Далее по левой стороне находилось владение генерала Шестакова, затем перешедшее к Лобковым, конец XVIII века, и к Галицину. В конце XIX века в доме располагалась городская типография, сейчас не искусство знания. Большая часть по правой стороне была занята усадьбой графов Салтыковых, выходившей на Большую Дмитровку. В конце XIX – начале XX веков в переулке появились доходные дома, определившие общий характер его современной застройки. Тверская площадь Тверская площадь – Нечетная сторона, которая образована растворившимся в ней столешниковым переулком, появилась на Тверской улице в 1792 году на месте двора князей Долгоруких. Напротив дома Московского главнокомандующего Тверская улица номер 13, как плац для развода караула. До начала XIX века она представляла собой пустопорожнее место между Тверской улицей и заборами выходивших на нее домов, Проект Казакова по архитектурному оформлению площади не был осуществлён. Затем на южной стороне площади появился дом Черткова. Неоднократно перестроенный, он вошел в объем сталинского дома номер 2,6 на углу с Тверской улицей, а на северной дом купца Усачева на месте дома номер 1,8. В 1823 году в глубине площади напротив дома генерал-губернатора построили здание Тверской полицейской части с каланчой и гауптвахтой на месте существующего сейчас сквера с фонтаном. В 1912 году площадь переименовали в Скобелевскую и установили на ней памятник генералу Скобелеву. В 1918 году площадь получила название «Советской». Памятник Скобелеву убрали — и установили обелиск в честь Первой Советской Конституции, архитектор Осипов. В 1919 году перед обелиском появилась статуя Свободы, скульптор Андреев, а вся композиция стала именоваться «Монументом Свободы». В 1923 году разобрали здание полицейской части, сохранив и докомпоновав его портик в виде пропелей, архитектор Щусев-Голосов в 1926 году при строительстве замкнувшего тыльную сторону площади здания Центрального партийного архива Института Маркса Энгельса Ленина 1925-1927 годы архитектор Чернышов ныне Российский центр хранения и использования документов новейшей истории Пропилеи снесли в 1940 году Перед институтом установили памятник Ленину, скульптор Меркуров, архитектор француз. В 1930-х годах площадь, как и вся улица Горького, была реконструирована, на ней разбили сквер с фонтаном. В 1941 году монумент свободы был снесен, как не соответствующий архитектурному облику площади. В 1954 году напротив здания Моссовета воздвигли конную статую князя Юрия Долгорукова, скульпторы Орлов, Антропов, Штам, архитектор Андреев. На доме номер 2-6 установлены мемориальные доски из красного гранита. Одна с портретом Ленина напоминает о его участии в заседании МКРКПБ скульптор-тур архитектор Голубовский. Вторая свидетельствует о размещении в этом здании МКРКПБ и редакции большевистских газет. Памятные доски на доме номер один дробь восемь, установлены в честь проживавших здесь выдающихся людей. Академика Майского, архитектор Степанов. Кинорежиссёра Рома, архитектор Мелехов. Композитора Захарова. Доска из черного гранита с бронзовым барельефом, скульптор Шишков, архитектор Голубовский. Доска из цветного гранита на доме номер 4 напоминает о проживании здесь организатора нефтегазовой промышленности, героя Советского Союза, Картунова. После 1991 года площадь стала одним из основных мест проведения митингов и массовых мероприятий. Улица Большая Дмитровка. Большая Дмитровка — улица между Охотным рядом и Страстным бульваром. В 1937-1992 годах Пушкинская улица. Улица образовалась в XIV веке как дорога на Дмитров и проходила через Слободу выходцев из этого города, переселившихся в Москву. В XVI веке земли Слободы, расположенные ближе к центру, заселялись Знатью. На участке домов номер 35 находился двор боярина Юрия Захарина Кошкина, родоначальника Романовых. В середине XVI века здесь был основан Георгиевский девичий монастырь. После пожара 1812 года его церкви, Георгиевская и Казанской Богоматери, стали приходскими, в 1931 году снесены. С XV века известна церковь Воскресения в Скоморожках. В XVII-XVIII веках на углу Большой Дмитровки и Охотного ряда располагалась усадьба Волынских, в конце XVIII века перешедшая к Долгорукову Крымскому. Первая половина XVIII века перестроена в 1784-1787 годах в Дом благородного собрания. Участок, напротив, принадлежал князьям черкасским. Был построен в 1821 году для Полторацкого «Дяди Керн». В 1869 году в этом здании собирался артистический кружок, членами которого были Островский, Чайковский, Писемский и другие. Дом номер семь — усадьба Стрешневых. Во дворе сохранились сильно перестроенный дом и флигель конца XVIII века. Дом номер восемь — Бывшая усадьба Месоедовых, XVIII век, с 1813 года, дом графа Толстого, затем театральная школа и контора императорских театров. Участки домов 9-11 в 1805 году входили в усадьбу Муравьёва, отца декабриста Муравьёва, открывшего в нем училище колонна вожатых начала XIX века. От Столешникова переулка до Гленищевского переулка располагалось имение генерал-губернатора Голицына. 1824 год неоднократно перестраивался, ныне прокуратура Российской Федерации. На фасаде этого дома установлена бронзовая доска с барельефным портретом генерального прокурора СССР Руденко. Значительную территорию от Большой Дмитровки до Тверской улицы занимала усадьба графа Салтыкова. Конец XVIII века. В 1839-1909 годах здание арендовалось купеческим клубом. С 1926 года в пристройке, где располагалось кабаре Максим, выступали театральные коллективы Станиславского и Немировича-Данченко. Сейчас по этому адресу находится музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко. Здание перестроено в 1938-1940 годах, архитектор Федоров. Дом номер 4 принадлежал Раевским, перестроен в 1900-х годах, архитектор Мейснер. В этом доме жила актриса Яблочкина. На фасаде мемориальная доска с барельефным портретом, скульптор Ковнер, архитектор Ядров. После пожара 1812 года на углу Большой Дмитровки и Страстного бульвара выстроен корпус университетской типографии. 1811-1827 годы архитектор Григорьев. С 1860-х годов улица застраивалась доходными и торговыми домами. Были построены дом номер 9, Миховщика Михайлова, 1909 год, Дом номер тридцать два торговый дом мебельщика Левессона 1901-1902 годы оба здания возводил архитектор Эрихсон. Дом номер шесть был перестроен под пассаж купцов солодовниковых, левая часть. На Большой Дмитровке строились особняки номер двадцать четыре виноторговца леве, 1884-1885 годы. Архитектор Зыков, дешевые гостиницы. Номер 10, начало XIX века, перестроен в 1880-х годах. В доме номер 11, принадлежавшем Московскому товариществу для суды под заклад движимых имуществ, 1904-1905 годы архитектор Иванов, открылся ломбард. Из торговых сооружений середины XIX века перестроен театр Солодовникова. Правая часть, 1893-1894 годы, архитектор Терской, сейчас Московский театр оперетты. В 1884-1904 годах в нём выступала частная русская опера Мамонтова. В советский период на улице появились дома номер 21-7, 1935 год, архитекторы «Виноградов» и «Луки». На месте известной с 1621 года церкви Сергия Радонежского, стоявшей на углу с Козитским переулком и снесенной в 1935 году. Номер 15 — Центральный партийный архив, ныне Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории. Номер 24 — Госстроя СССР, ныне здание Федерального собрания Российской Федерации. Слева на Большую Дмитровку выходят Георгиевский, Камергерский, Глинищевский и Козицкий переулки. Справа – Копьевский переулок, улица Кузнецкий мост, Дмитровский и Петровский переулки. Улицу пересекает Столешников переулок.